Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что то спросить и увидал что красавица превратилась в уродливого сопливого мальчишку голубчик бросился к нему коротко бумажник мой желтый неправда это злобно ответил мальчишка не брал я в рот они да нет милый я не то не ты документы мальчишка посмотрел из под лобья и вдруг заревел басом «Боже мой!» — в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку. Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой. Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая — «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как сжали его на площадке двое молодых людей. Один из них худенький, с черными, словно приклеенными усиками. «Ах, беда-то, вот уж беда!» — Бормотал Коротков. «Это уж всем бедам беда!» Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания, неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону спросил, куда ты лезешь? Я товарищ Коротков, ВП, у которого только что украли документы, все до единого, меня забрать могут. И очень просто, подтвердил человек на крыльце, Так вот, э, позвольте, пущай, коротков самоличный, придет. Так я же, товарищ Коротков, удостоверение дай. Украли у меня его только что, застонал Коротков. Украли, товарищ, молодой человек с сусиками Сусиками? Это стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи. — Товарищ, я не могу, — заплакал Коротков. — Мне в спимат нужно к кальсонору. Пустите меня. — Удостоверение дай, что украли. — От кого? — От домового. Коротков покинул крыльцо и побежал по улице. — В спимат или к домовому? — подумал он. — У домового прием с утра. В спимат стало быть. В этом мгновении часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба. «Поздно», — подумал Коротков. «Домой!»